Глава первая. День первый. Делаю шаг и тут же все забываю. Выкрикиваю Анна и удивленно закрываю рот. В голове пусто. Не знаю, кто такая Анна и зачем я ее зову. Не знаю даже, как я сюда попал. Стою посреди леса, прикрывая глаза рукой от моросящего дождя. Сердце колотится. От меня несет потом. Ноги дрожат. Наверное, я бежал, но не помню куда. Как я осекаюсь, заметив свои руки, костлявые, уродливые, чужие. Я их совсем не узнаю. Охваченный приступом внезапного страха, пытаюсь вспомнить хоть что-нибудь о себе: имена родных и близких, домашний адрес, свой возраст, да что угодно. Бесполезно. Не помню даже, как меня зовут. з а м и г все, что я знал, вылетело из головы. Горло перехватывает, дышу прерывисто, хрипло. Лес кружит перед глазами, мелькают черные пятна. Успокойтесь. Не могу вздохнуть. с и е п л ю я, седая на землю, пальцы впиваются в грунт, в ушах гудит. Можете? Для начала успокойтесь. Внутренний голос звучит уверенно, подбадривая. Закройте глаза, слушайте лес, возьмите себя в руки. Повинуясь голосу, закрываю глаза, слышу только свое прерывистое дыхание. Оно заглушает все остальное, но я медленно, осторожно проделываю дырочку в страхе, подпускаю к себе посторонние звуки. По листьям стучат дождевые капли, над головой шелестят ветки. Справа от меня журчит ручей, в кроны х деревьях. Кричат вороны, хлопают крыльями, взлетая в небеса. В траве что-то шуршит, где-то совсем рядом прыгает кролик. Я сплетаю нити воспоминаний, но за другим, к у т а ю я с ь в пятиминутное полотно прошлого. Ненадолго отгоняю страх. Неуклюже встаю, невольно удивляясь своему росту. Я такой высокий, земля так далеко. п о ш а т н у в ш и с ь стряхиваю с коленей мокрую листву. Впервые замечаю, что на мне фрачная пара, белая сорочка перепачкана грязью, залито красным вином. Наверное, я был назван на званном ужине. В Карманах пусто, я без пальто, значит, ушел недалеко. Это хорошо. Похоже, светает. По видимому, я бродил здесь всю ночь. Фрачную пару не надевают те, кто собирается провести вечер в одиночестве, так что моё отсутствие наверняка уже заметили. Где-то там за деревьями, скорее всего, стоит дом. Его обитатели просыпаются, поднимают тревогу, отправляют людей на поиски. Я вглядываюсь в лесные заросли, смутно надеюсь увидеть, как из-за кустов выходят друзья, хлопают меня по плечу и мы, перешучиваясь, возвращаемся домой. Увы, мечты не выведут из леса. Бесполезно сидеть и ждать, пока меня о т ы щ у т Меня пробирает дрожь. Зубы стучат. Надо двигаться хотя бы для того, чтобы согреться. Но вокруг одни деревья. Неизвестно, куда идти, в какой стороне меня ждет спасение. В растерянности я о б р а щ а л с ь к последнему действию того, кем я был. Анна. Очевидно, именно из-за нее я оказался в лесу. Вот только я не в состоянии ее представить. Может, она моя жена? Или дочь? Нет. Не похоже, но и м я чем-то притягивает. Для меня она явно с чем-то связана. Анна, отчаянно безнадежно зову я. Помогите! Откликается женщина. Я резко оборачиваюсь на голос. Перед глазами все плывет, но вдали за деревьями м е л ь к а е т ф и г у р а женщины в черном. Спустя несколько секунд через кусты ломится ее преследователь. Эй, стой! Кричу я, но мой слабый голос еле слышен за топотом ног. От неожиданности застываю на месте. Они почти скрываются из виду, и тут я бросаюсь следом с быстротой поразительной для ноющего усталого тела. Увы, я не могу их нагнать. Обливаясь потом, ноги не держат, подгибаются, в к о н е ц отказывают, и я шлепаюсь в грязь. к о п а у с ь в палой листве, с трудом с т о ю и снова слышу. Как п о л е с у разносится з а п о л о ш н ы й крик, его обрывает выстрел. Анна! Очаянно т зову я Анна! В ответ звучит угасающее эхо пистолетного выстрела. Тридцать секунд. Вот как долго я мешал к после того, как заметил ее в первый раз. Вот на каком расстоянии от нее находился. Тридцать секунд замешательства. Тридцать секунд полного бездействия. Замечаю под ногами толстый сук, поднимаю, замахиваюсь для пробы. Увесистый, с грубой корой, он придает мне уверенности. Разумеется, обломанная ветка, даже толстая, не защитит от пистолета, но все же лучше бродить по лесу с ней, чем с пустыми руками. Я все еще с трудом перевожу дух, все еще дрожу после недолгой пробежки, но чувство вины влечет меня туда, откуда слышался крик Анны. Я стараюсь не шуметь, осторожно отвожу низко нависшие ветви, ищу то, что видеть совсем не хочется. Слева от меня хрустит ветка, з а т а и в дыхание, я напряженно вслушиваюсь. Хруст звучит снова, шуршит листва, трещит хворост под ногами. Меня обходят сзади. Кровь застывает в жилах, я замираю, боюсь оглянуться. Шорох все ближе. За спиной дышит ровно, не глубоко. У меня снова подгибаются ноги, с у к падает на землю. Я бы взмолился, но не помню слов. Теплое дыхание щекочет шею. Пахнет спиртным, сигаретами, немытым телом. На восток. Хрипло произносит мужской голос. Неизвестный сует мне в карман что-то тяжелое и уходит. Шаги удаляются в ч а щ у Я о б м и к а ю прижав лоб к земле, вдыхаю запах прелой листвы и перегноя. По щекам катятся слезы. Облегчение удручает, трусость угнетает. Я побоялся даже взглянуть на своего мучителя. Что я за человек такой? Через несколько минут страх отпускает, ко мне возвращается способность двигаться, я в полном изнеможении прислоняюсь к дереву. Подарок убийцы оттягивает карман. Дрожа от ужаса я запускаю туда руку, вытаскиваю серебряный компас. Ой! удивленно восклицаю я. Стекло стрещиной, корпус в царапинах. На нем выгравирован вензель СБ. Не знаю, что он означает, но слова убийцы становятся понятны. По компасу мне нужно на восток. Я виновато гляжу на лес. Трупан на где-то неподалеку, но если я его отыщу, что сделает убийца? Мне страшно. Может быть, я остался в живых, потому что не обнаружил т е л о Стоит ли и д и дальше, полагаться на милосердие злодея? Если это и впрямь милосердие? Я долго смотрю на подрагивающую стрелку компаса. Сейчас я мало в чем уверен, но твердо знаю, что убийцам милосердие не свойственно. Убийца ведет какую-то непонятную игру. Его советам веры нет. Но если я не последую этому совету, то я снова оглядываю лес. Куда ни посмотри, везде деревья, б е з к о н ц а и края под небом полным злобы. Это ж как надо запутать, л чтобы положиться на дьявола в поисках дороги домой. А вот так решаю я, так как я запутал. Я отстраняюсь от ствола, кладу компас на раскрытую ладонь. Стрелка рвется на север. Я поворачиваюсь на восток, против ветра и холода, против целого мира. Надежда меня оставила. Я слепец в чистилище, куда меня привели незримые грехи.